Я сделала вид, что не услышала отвратительных слов Валушина, сказанных не обо мне, а о собственному отцу. Наверное, так начало происходить атрофирование всех тех чувств, которые раньше были основой моей жизни. Саша и наши дети, маленький мир, в который я вложила всю себя, теперь были где-то позади, как мираж, который становился всё менее различим где-то там, позади, за спиной. а кругом была пустыня, сотканная из моих нынешних ощущений по отношению к мужу. Ничего. Как бы ни прислушивалась к себе, ничего. Григорий Александрович тоже не стал акцентировать ни на чём внимания. Лишь только спросил у меня, как я себя чувствую. В ответ услышал ложь, что всё в полнейшем порядке, я же сделала себе пометку, как можно скорее сходить к врачу. Потому что мне категорически не нравилось моё физическое состояние. И если с душевным всё было понятно, ни чувств, ни эмоций, ни жалости, что всё вышло именно так, а не иначе, то в плане телесном от меня зависел ещё и маленький малыш, мой сыночек. Златис, ты только не удивляйся, но я практически бегу из города. Написала мне внезапное сообщение Марина, когда я сидела в очереди к врачу утром следующего дня. Мои глаза, помимо воли, округлились. Надеюсь, не с Андреем Ужаснулась в ответ. «Нет, не с ним, от него, потом расскажу. Как ты?» Я прикусила нижнюю губу, в душе стала зарождаться злость. Из этой троицы Саша Андрей Марат. Только последний ещё никак не успел отличиться. Остальные двое, кажется, поставили себе целью пройтись по чужим судьбам грязными сапогами. «Выйду от врача и отвечу», — отправила в мессенджере Марине, когда подошла моя очередь идти в кабинет. где я через несколько минут услышала от врача: "Нет, волошина так дело не пойдёт". И было в этом возгласе столько неподдельной тревоги, что мой пульс тут же стал зашкаливать. Что стреслось? Ребёнок пострадал. Буквально вскрикнула я едва не схватившись за сердце. По телу прошла дрожь, на глазах выступили слёзы. Злость сменилась отчаянием до да таким острым, что от него я едва не отключилась. Никто не пострадал. Видя мое волнение, врачу садила меня напротив и принялась мерить давление. «Как я и думала. Пониженная», — пробормотала она. Когда сняла тонометр и опустила фониндоскоп, посмотрела на меня с укоризной. «Ты же у меня образцовая беременная, всегда была злата», — покачала она головой. «А теперь что? Вес не только не прибавился, как ему положено, он снизился. Так, завтра же на все анализы, хотя до них рановато». «Смотрим ребёночка на УЗИ прямо сейчас». Руки ходили ходуном, когда я брала направление у врача. «Так, Волошина, давай без истерик. Всё нормально с плодом, сердцебиение хорошее, а если вес и падает, так это из-за того, что ты, кажется, есть перестала. У тебя случилось что-то?» Теперь она глядела на меня с неподдельным участием, что вызвало желание разрыдаться. Помотав головой, я встала и направилась к выходу из кабинета, чтобы как можно скорее сделать УЗИ и убедиться в том, что сын в порядке. С мужем развожусь, а так всё хорошо. Пробормотав это, я пулей выбежала прочь. Врач отругала: "Вес не прибавился, а даже упал". Написала я Маринке, когда вышла из клиники, немного успокоившись от того, что всё не настолько критично, как могло быть. Звонить и пугать родителей не стало, они и так бесконечно за меня переживали и взяли на себя основную часть обязанностей по уходу за внучками. Саше по понятным причинам я вообще не собиралась ничего говорить. Много думала над тем, как мы с ним станем взаимодействовать в том, что касалось Дианки, Глаши и Марка. Да, именно такое имя я придумала сыну и не собиралась его ни с кем обсуждать, особенно с Волошиным. Так что оставалось лишь поплакаться подруге и взять в себя в руки сделать всё, чтобы снова начать набирать тот вес, который полагалось иметь в идеале всем беременным. О, только и написала Марина. И на этом наш диалог завершился. Я добралась домой и размышляла о том, не стоит ли поехать в магазин и закупиться какими-нибудь полезными продуктами, но понимала, что ничего не хочу. А вот посидеть в интернете и поизучать рецепты вполне Всё же переселив в себя и пару часов поглядев различные кулинарные шоу, которые раньше вызывали у меня аппетит и желание порадовать семью чем-нибудь вкусненьким, я накидала в корзину доставки несколько позиций. Мясо и овощи, пожалуй, это то, что будет по душе и мне, и малышкам. И моему гемоглобину, который, по заверениям врача, тоже скорее всего упал. Я уже собралась оплатить покупку, когда раздался звонок в дверь. Нахмурившись, я тложила на удобку и отправилась открывать. А несколькими мгновениями позже на пороге обнаружился Марат. Он чуть стеснительно, что ли, зрить было весьма странно. Улыбнулся и, приподняв весьма внушительный пакет из ближайшего продуктового, поинтересовался: Кто заказывал дружескую службу помощи с доставкой на дом?